756. Ноябрь 24. -е. Напряжение сознания к владыке не дает сразу видимых результатов. Во-первых, потому что многое, что происходит в тонком мире, не доходит до земного сознания. Во-вторых, напряжение должно быть длительным, ритмичным и непрерываемым настроениями. Последние условия наиболее трудно. так как окружающие, окружающие все время воздействуют на сознание, нарушая его гармоническую созвучность. Большое умение требуется стороны ученика, чтобы, живя в миру жизнью обычной, необычность внутренней гармонии сохранять непоколебимой. Подвижники, отшельники удалялись в пустыни, леса или горы, чтобы там в уединении удерживать равновесие. Но теперь от ученика требуются условие находиться в самой середине жизни и в то же время хранить равновесие и внутреннее состояния, позволяющие удерживать контакт с учителем. Поэтому, встречая противные волны, будем учиться, подобно гранитному утесу в бушующем море, оставаться стойкими и непоколебимыми. Это не значит утратить чувствительность и стать бесчувственным и невосприимчивым ко всему, нет». Восприимчивость обостряется, чувствительность утончается, но заградительная сеть ауры, подобно счету, защищает организм от всяких хаотических втажений страны. Крепости и стойкости заградительной сети и кроется возможность удерживать равновесие духа непоколебимым.